Эдгар Аллан По «Черный кот». Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший, и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых. И сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение – это ясно, кратко, не мудрство и лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события, в конце концов, принесли лишь ужас. Они извели. Они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху. Многим же они покажутся безобиднее самых несуразных фантазий.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 Тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственную человеку. Женился я рано, и по счастью обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот. Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез. И я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить. Плутон, так звали кота, был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого. Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер, под влиянием дьявольского соблазна, резко изменились. Я сгораю от стыда, признаваясь в этом, в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачней, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов, я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности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 И тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его. Испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас селился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело. И злоба, свирепие дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяло все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота,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 Склонность творить зло ради зла и побудила меня довести до конца мучительства над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку. Повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаяния. Повесил, потому что знал, как он некогда меня любил. Потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю. Повесил, потому что знал, какой совершаю грех. Смертный грех обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы свергнута, будь это возможно, в такие глубины, куда не простирается даже милосердие всеблагого и всекарающего Господа. В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик «Пожар!».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 На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, которая примыкала из головы моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню. Я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа. Множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова странно, поразительно.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 Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка. Сначала этот призрак, я попросту не могу назвать его иначе, поверг меня в ужас и недоумение. Но поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа. Кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким образом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины прийти Киснули жертву моей жестокости к свежеотштукатуренной перегородке, и от жара пламени и редких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел.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 когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте. Внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот.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 Я все время гладил кота. Когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал. По дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены. Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь.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 Очень медленно мною овладело неизъяснимое омерзение. Я молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы. Я ненавидел этого кота. Тем сильнее от того, что, как обнаружилось первое же утро, у него, подобно Плутону, тоже не было одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже. Она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна, и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и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 едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости. Оно приобрело, наконец, неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало. Из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх, и избавился бы, если бы только посмел от проклятого чудовища. Отныне да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое, нечто зловещее, виселицу. Это кровавое и грозное орудие ужаса из злодейства, страдания и погибели. Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, эта презренная тварь причиняла мне, мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, столько невыносимых страданий. Увы. Денно и нощно не знал я более благословенного покоя. Днем кот ни на миг не отходил от меня. Ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть, кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, до конца дней навалившееся мне на сердце. Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли,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 я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стены словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор до последней крошки. Затем огляделся и с торжеством сказал себе, «На сей раз, по крайней мере, труды мои не пропали даром». После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий. Теперь я, наконец, твердо решился ее убить. Попадись мне, кот, в то время, участь его была бы решена. Но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, Исчез, будь то в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь. Едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался. Это была первая ночь с тех пор, как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном. Да, спал. Хотя на душе моей лежало бремя преступления. Прошел второй день, потом третий. А мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. «Чудовище в страхе бежало из дому навсегда! Я более его не увижу! Какое блаженство!» Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск, но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.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 В неистовом желании говорить непринужденно, я едва отдавал себе отчет в своих словах. Я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. Вкладки этих стен, вы торопитесь, господа, нет ни единой трещинки. И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке под тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.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 Звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы.